В дверь постучали, спросил хули надо. Молчали. Кто стучал? Чего хотели? Заебали, охуели. Кто стучал? Кого искали? Охуели, заебали, охуели, заебали, охуели. Погоня Хотел бы на улицу выйти, но ничего из этой затеи не вышло. Дверь вдруг сорвалась с петель и разнесло в щепки взрывом. Я рассердился, но не очень. Нихуем себе, думаю, утро начинается. А сквозь дымящиеся обломки в квартиру вдруг врываются трое. Жора и с ним два облома с дубинами. Да три, блядь, думаю, богатыря нахуй, явическая сила. Я синарафат по мою душу. Только мне не страшно. Такой у меня характер. Ничего не боюсь, пока по не получу. Ну, говорит Жора, здравствуй, это сокол того, ясный. Чего это вдруг спрашиваю? Пришли, блядь, за выжделенным компроматом? Бля, ну он это, опять, нарочно злит того, обиделся Жора. Илья, Никитич, дайте ему того, по рогам. Обломы Илья и Никитич взмахнули дубинками и рога мои отлетели. Спасибо, говорю, идлище поганые. чего Илья и Никитич повернулись за разъяснениями к Жоре. «Бля, обзывается!» Дубинки взметнулись вновь. У меня хватило ума не дожидаться, пока они опустятся. Поднырнув под молодецкие руки, я выскочил на улицу. «Бля!» Взревели богатыри и бросились в догон. «Хитрый это, сука!» Услышал я за спиной, но подробностей дожидаться не стал, перебежал дорогу и оказался на стройке. Описание природы. На месте раскуроченного шаром дома строили многоэтажный банк. Прораб Пейсов невнимательный, зычно покрикивал: "Майна, Вера, Надежда, Любовь". Конец описания природы. Из них четверых подумалось на бегу: Надежда шоколадный умирает последний, ну и хуй с ней. Робко ответил шоколадный: "Все там будем, ты, между прочим, скоро". Прикрикнули мы на шоколадного, но я его не слушал. Нёсся как безумный вверх по ступенькам, пока не оказался на самом верху недостроенного здания. Описание природы. Рядом со мной рабочие продолжали чинно класть кирпич Розовый, наздреватый, с трещинкой Кран помахивал крюком, как хуем В общем, обычная жизнь Трудовые, ебать мой сраный рот Гвоздем аршинным будни За стройкой тянулся невообразимый пусты Пески, залупорваные когтями на невебенные куски Да камни По сухой исковерканной земле Шагала надежда, хохоча, как безумная Конец описания природы Ступеньки за моей спиной затряслись от тяжелых шагов убийц. Я забрал у рабочих кирпич и бросил его в лестничный пролет. — Уй, Гоша, пидер! — жалобно заныли рабочие. Меж тем кирпич достиг цели. — Алло! Какая сука кидается! — послышал Сырев, не то Ильги, не ни то Никитича. — Гоша, ястребхуй! — пояснил недоумком Жора. — Это напрашивается! Мимо моего уха просвистела пуля и расплющивался стену. «Алё, какая сука стреляла?» — рявкнул я. На секунду воцарилось молчание. «Там кто-то есть?» — сказал Илья Никитич. «Не пизди!» — возразил я. «Бля, буду есть!» И тут они выскочили. Жора и еще двое. «Ага, попался!» — ткнул меня пальцем Илья, перехватывая дубинку поудобней. «С нами в дочке-матери не поиграешь!» — важно пробасил осел Никитич. «Дурак!» В кошки, это, как его, мышки, поправил Жора. Там и Джерри, обрадовался Никитич. Жора косо глянул в его сторону, перезаряжая пистолет. Наглые какие, подумал я. Посереть белые дня с пистолетом ходят. Совсем хозяевами себя чувствуют. Не знаю даже, из чего это я так рассердился. Блин, но мы будем его кончать, мрачно вмешался Илья. А куда торопиться, говорю. А он того, этого, не боится. Волков, говорю, бояться, в рот не давать. «И не брать!» — важно добавил Никитич, поворачиваясь ко всем окружающим. «Осёл!» — выругался Жора. «Давай, бля, это! Ёбни его дубинкой!» «Мужики!» — заторопился я. «Коржиков не хотите?» «Чифо!» — спросил Илья. Я протянул ему коржики. Илья мрачно захрустил зубами и надолго выпал из строя. Никитич снова поднял дубинку. «Мужики!» — говорю. «Давайте я вам стихи почитаю». И не дождавшись, начал. «Заповид!» Я умру, то поховайте меня на могиле!» Несы, это! Поховаем!» «Да ну вас нахуй!» — обиделся я. «Не перебивайте, а то не буду читать». «Дай ему дочитать!» — попросил Никитич, явно заинтересовавшийся сюжетом. Я послал ему воздушный поцелуй и продолжил. «Шобланы широкополей, и Днепро, и кручи!» «Короче!» — попросил Жора. Было видно, було чуто, як реверевучий!» «Какой?» — не понял Никитич. Бря, ревучий!» «В смысле?» «Ну, ебучий, ебучий!» Нетерпеливо пояснил Жора. А, ага, успокоился Никитич. «Хорошие стихи!» «Як?» — продолжал я. «Понесе з Украины усине море кров воржу, оттоди я і лани, и гори все покину, и полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога». «Що он там несе?» «Абись його це, я то знаю!» — ответил Жора. Поховайте, говорю, там вставайте, кайданы порвите и ворожьей злою кровью волю окропите. И меня в семье великий, в семье вольный новый, не забудьте помянуть незлым тихим словом. Оставив Никитича слушать стихи, я спустился вниз по лестнице. Гей, послышался мне вдогон. Яким словом? Иди нахус, объяснил я. А, успокоился Никитич, то я не забуду. «Долбанный ёб!» — заревел за Никитича Жора. «Это! За ним!» Я прибавил шагу. «А ты, Илья, тебе за ногу! Давай это! Ступай!» «Жубы!» — пожаловался Илья. «Жубы — дело наживное! Сегодня он есть, завтра его того! Ну да понял!» И снова припустили втроем за мной. Тут я выскочил со стройки и, намазав сало пяткой, добежал до перекрестка. А потом увидел лошадь. «Ну, халло!» — сказала лошадь. «Ну, халло!» — я ей ответил. «Как живёт старик Котовский?» «Как всегда живёт хуёво», — отвечала дура лошадь. «Нихуя старик Котовский не умеет жить на свете!» «Ну а ты?» — спросила лошадь. «Я?» — в ответ не отвечая. Взгромоздился ей на холку и кричу. «Скачи, кобыла!» — как подстреленная лошадь. «Или нас двоих прирежут!» «Ё-го-го!» — сказала лошадь. И помчалась по проспекту. «А вокруг снаряды рвутся, пули свищут надо мною, как дрозды», — в жопу дохлым кроликом с начёской. Только я, герой бесстрашный, мне до да дупы хули-пули. Я их в рот ебал отважно деревянным самокатом. Хули-пули, скажем, лоси. те страшней, но тем не менее дед мочил лосей руками. Мой, естественно, не пашен, но об этом чуть позднее. Лошадь совсем охуела. Застоялась кобылка у Петра Петровича. Попереворачивали лотки по всему проспекту. И здесь я нанес ущерб мафии. Я, конечно, тоже еблом не щелкал. Набил, походу, рюкзак немецкой водкой, львым толстым, и скакать стало как-то веселее. А погоня не отставала, терпеливо петляла за ним по всяким проходным дворам, переулкам и даже оврагу. И как эта мафия не боится в овраг ходить? Там же бандиты! Мы с лошадью встретили Филимона. — Так, Гриш, Платиновая? — защирился Филимон. — Гош, — поправил я. Передние ноги лошади подогнулись, и я перелетел через ее голову и шлепнулся в кондиционный сток. где и стал плавать посреди говна. «Не, точно платиновая!» — крикнул мне вдогон Филимон. Но я уплывал все дальше и дальше. У моста лошадь подобрала меня. Мы продолжали скачку вдвоем. Я пованивая, и она морщась. Погоня не отставала. Время к трем уже клонилось. Наклонился я к кобыле и воскликнул. «Эй, кобыла! Повертай к реке копыта!» Та копыта повернула и помчалась вниз по склону. В три мы были у причала. Описание природы. Золотистой чешуёю на воде качалось солнце, как сошедшее с картиной композитора Шекспира. Рядом с солнцем, словно чехов, то есть в смысле словно чайка, на воде качалась яхта белокрылая паскуда дяди Степана Речного. На борту сияли буквы «Это яхта дяди Стёпы». А у берега близ яхты прохлаждались трое – пацаны и дядя Стёпа, то есть стало быть четыре. Пацанов-то было трое – Витька, Пашка и Серёга, по обыкновению голый, то есть умственно отсталый. «Я на лошади подъехал, говорю, за мной погоня». «Ёп твою, блядь!» — говорит дядя Степа. Что ж ты раньше не предупредил? Кого бить?» «А вон этих, говорю». «А к причалу уже подлетают три богатыря, безмолвные, как крылатый ужас». «Ну ладно, пацаны!» — говорит дядя Степа. «Вы давайте на яхту, а мы с лошадью отобьемся. У нее, блядь, копыта, мускулы у нее, блядь». «Так, что ли?» — повернулись мы к лошади. «Без сомнения!» — отвечает лошадь. «Мы так и попадали со смеху, но на яхту все-таки забрались». уже отчаливая, заприметили жестокую сечу на берегу. Лошадь и дядя Степа пиздили насильников. «Отобьются они?» — тихо спросил Пашка. «За лошадь, говорю, я спокоен. У нее, блядь, копыта, мускулы у нее, блядь. А дядя Степа тот вообще боксер. И собаки у него, суки, очень навредные. Твари!» — сказал Серега. Мы с интересом повернулись к нему.